предчувствуя беду. Она уже объясняла дрожащим голосом. «Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешает принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так дорогой Монтег судорожно смял книгу в руках. «Скажите, да, Монтег», — приказал Фабер. Губы Монтега послушно выполнили приказ Фабера. «Да». Милдред со смехом вырвала книгу. Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это смешное. Ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймёте, ничего. Это просто набор слов. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, гай, -ту -ту -ту -ту -ту -ту, дорогой. Читай вот эту страницу. Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка. Читайте, Монтег. Как называется стихотворение, милый? Берег дура. Язык Монтега прилип к гортани. Ну, читай же погромче и не торопись В комнате нечем было дышать Монтега бросала то в жар, то в холод Гостиная казалась пустыней Трестула на середине и он, не твердо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье миссис Бауэллс оторвет руки от прически Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой все увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскаленном воздухе над головами сидящих женщин. «Доверие, океан, когда-то полон был, и брег земли обвив, как пояс радужный в спокойствии лежал». «Но нынче слышу я лишь долгий грустный стон, Доропщущий отлив, гонимый сквозь туман, Порывом бурь, разбитой о края Житейских голых скал!» Скрипели стулья. Монтек продолжал читать.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 бегств, смертей, где полчища слепцов сошлись в борьбе своей. Миссис Фелпс рыдала. Ее подруги смотрели на ее слезы, на искаженное гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные столь бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтек сам был потрясен и обескуражен. — Тише! — — Тише, Клара, — промолвила Милдред. — Успокойся. Да перестань же, Клара. Что с тобой? — Я... я... — рыдала миссис Фелпс. — Я не знаю, не знаю, ничего не знаю. О... Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтега. — Ну, теперь, видите, я знала, что так будет... Вот это-то я и хотела доказать. Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийство, истерики и отвратительное самочувствие. Поэзия — это болезнь, гадость и больше ничего. Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтек, злой, злой. — Ну, а теперь, — шептал на ухо Фабер. Монтек послушно повернулся подошел к камину и сунул руку сквозь медные брусья решетки навстречу жадному пламени. — Глупые слова, глупые, ранящие душу слова, — продолжала миссис Бауэлс, почему люди стараются причинять боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете? Так нужно еще мучить человека этой чепухой? — Клара, успокойся, — увещевала Милдрот, рыдающую миссис Фелпс, теребя ее за руку. — Прошу тебя, перестань. Мы включим родственников, будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать. Мы сейчас устроим пирушку. — Нет, — промолвила миссис Бауэлс, я ухожу. Если захотите навестить меня и моих родственников, милости просим в любое время. Но в этом доме у этого сумасшедшего пожарника ноги моей больше не будет. — Уходите, — сказал Монтак тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине о вашем третьем муже, который скоро тоже размозжит себе голову. Идите домой и подумайте о тех десятках абортов, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят. Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. «Уходите!» — уже кричал он. «Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул за дверь!» Дверь хлопнула, дом опустел. Монтек стоял в ледяной пустыне-гостиной, где стены напоминали грязный снег. Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладони стеклянного флакончика снотворные таблетки. «Вы — глупец, Монтек, глупец, глупец, о боже, какой вы идиот!» «Замолчите!» Монтек выдернул из уха зеленую пульку — И сунул ее в карман, но она продолжала жужжать. Глупец, глупец. Монтек обыскал весь дом и нашел, наконец, книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Нескольких не хватало, и Монтек понял, что Милдред сама начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал? Зачем он все это сделал? Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их сжечь. Вернувшись в дом, он прошелся по пустым комнатам. «Милдред!» — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил. Пересекая лужайку, по пути к метро... Монтай старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Кларисы Маклеллан. В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером. Ему страстно захотелось услышать в ночной тишине этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтек чувствовал теперь, что в нем заключены два человека. Во-первых, он сам, Монтек, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал все время, пока пневматический поезд бешено мчал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие еще будут в его жизни, и все ночи, и темные, и озаренные ярким светом луны, Старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его, наконец, переполнится, и он перестанет быть Монтегом. Так говорил ему старик. Уверял его в том, обещал. Они будут вместе, Монтег и Фабер, огонь и вода. А потом в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино. Из двух веществ, столь отличных одно от другого, создается новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него. Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля. Это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса. Вначале он бронил Монтега, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтег, выйдя из душного тоннеля метро, снова очутился в мире пожарных. «Имейте снисхождение, Монтег, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда». Но так всегда не будет. Они не знают, что вся ее жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Пока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть, а они ничего не видят. Только этот нарядный веселый блеск. Монтек, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я все-таки скажу. Вы... Чуть не погубили все в самом начале. Будьте осторожны. Помните, я всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым. Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком. Я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведете сбить, будьте осторожны. Ходите вокруг него на цыпочках. Дайте мне послушать его. Дайте мне возможность оценить положение. Выжить. Вот наш девиз. Забудьте об этих бедных, глупых женщинах. Я их так расстроил как они, наверное, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтек. «Я сам был потрясен, когда увидел слезы миссис Фелпс. И, может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизни такой, как она есть, закрыть на все глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым». «Нет, не надо». Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам «веселитесь», но нет, Монтек, вы не имеете права оставаться только пожарником. Не все благополучно в этом мире. Лоб Монтега покрылся испариной. «Монтек, вы слышите меня?» «Мои ноги», — пробормотал Монтек. «Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство». — Мои ноги не хотят идти. — Слушайте, Монтек, успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами, и вы боитесь опять наделать ошибок. Но не бойтесь, ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали, когда я был молод, я совал свое невежество всем в лицо. Меня били за это, и к сорока годам я отточил, наконец, оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить, и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну... — Смелее. Идемте вместе на пожарную станцию. Нас теперь двое. Вы больше не одиноки. Мы уже не сидим каждый пороснь в своей гостиной, разделенной глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда битьте станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке. Я тоже буду слушать и все примечать. Мантек почувствовал, что его ноги сначала правая, потом левая, снова обрели способность двигаться. — Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он. Механического пса в конуре не было. Она была пустая, белое штукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая саламандра дремала, наполнив брюхо керосином. На ее боках закрепленный крест-накрест отдыхали огнеметы. Монтек прошел сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх в темноту, не сводя глаз с опустевшего логово механического зверя. Сердце его то замирало то снова начинала бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка. На верхней площадке стоял Битти, а он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого. «О!» — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты. «Вот идет любопытнейший экземпляр на всех языках мира, именуемый дураком!» Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя Дани. Монтек вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету. «Самый большой дурак тот, в ком есть хоть капля ума. Добро пожаловать, Монтек. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла, и вы опять здоровы. В покер сыграем?» Они сели к столу. Раздали карты. В присутствии Битти Монтек остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как на проказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то теребили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтегу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них, и руки усохнут, скорчатся, и больше уж никогда не удастся вернуть их к жизни. Они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки. «Ибо эти руки вздумали жить». И действовать по своей воле, независимо от Монтега, в них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обогренными кровью.